Пустошь штануло в огне. Пламя, рвущееся из земных недр, пожиравшее постройки техноса и тела людей, являлось чистой стихией. Не возникал вопрос, кто воззвал к ней, кто и зачем бросил вызов всем силам пятизонья. Аскеты Дитрих некоторое время двигались вдоль края широкой трещины, из которой рвался жар, играя голубоватыми, зелеными, желтыми язычками огня выпуская клубы удушливого ядовитого дыма, от которого едва спасали фильтрующие дыхательные маски, прихваченные егерем ин-нз брошенного бронекостюма. Выбирать маршрут не представлялось возможным. С одной стороны извергались конические сопки, с другой летелся проклятый разлом, и сальтерам приходилось лишь надеяться, что они отыщут какой-нибудь маршрут, какой-то путь через покрывшиеся вязкими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 Тут же с уверенностью заявляя, что знает, где в данный момент безопаснее всего. Из трещины внезапно вырвался сгусток пламени, рванул ввысь, гудя, набирая мощь, и тут же угас, оставив замысловатые завитки едкого дыма. Неподалеку за пепельно-серым выбросом, прижатым к земле порывами ветра, раскатисто, ритмично и звонко били вертолетные пушки – с громоподобным рыком, спарывая снарядными трассами очередную засеку, за которой держали оборону изделия техноса. «Откуда ты знаешь, где сейчас безопасно?» Дитрик больше не мог контролировать эмоции. Привычный мир пятизонья рухнул. Вокруг творилось нечто, не поддающееся осмыслению. Каждая секунда грозила смертью, и равнодушие Аскета, его молчаливость, загадочность били по нервам.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 С несколькими попаданиями кабиной рухнул на склон покрытого трещинами холма, разбрасывая раскаленные фрагменты обшивки и механизмов. Кондор, продолжая маневрировать, спросил ложные цели. Затем отстрелил тепловые и сигнатурные ловушки, но обычные приемы защиты не работали в пятизоне. Уцелевшая пустельга игнорировала любые ухищрения. Дракон по-прежнему фиксировал противника,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 работающего в пятизоне. Егерь, пару секунд назад вжимавшийся в землю, неожиданно привстал, вскидывая ИПК. Его мышцы дрожали, но разум оставался чист. Вперед! К шаткому мостику, нависшему над огнедышащей бездной, Дитрих оттолкнула не злонамеренная воля, управляющая рассудком, и не слабое давление на горло, а всплеск активных скоргов, ускоривших обмен веществ.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 Стиснув зубы, он несся вперед, сходу преодолевая невысокие препятствия, попадающиеся на пути, словно легкоатлет, выкладывающийся на дистанции под воздействием сильнейшего допинга. Если в мире спорта это повлекло бы дисквалификацию, то тут мерилом целесообразности каждого действия являлись жизнь и смерть, судьи куда более строгие и беспощадные, но щедрые на призы. аскет оставшийся на позиции,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 подчиняясь инстинктам, и за это время познал собственные возможности глубже и болезненные большинства сталкеров. Если аномальное пространство отметили себя, сделав частью окружающего мира, да возможность выжить среди ядовитых испарений металлокустарников, в таких чащобах, куда не забредали исталтехи, если энергия таинственного, непостижимого для разума узла переполняет организм, пульсирует в жилах, напитывая импланты,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 По мере сборки основных узлов и агрегатов, затем прогоняли через дефектоскопы, давали нагрузки на испытательных стендах и снова проверяли, отбраковывая до 50% продукции. А эти так – одна пародия на защиту. Гитрих пробежал три четверти расстояния и уже находился под лешаткого, потерявшего надежные опоры мостика, сплетенного из металлорастений, когда цепь солдат остановилась. Они заметили бегущего сталкера, но не пытались остановить его окриком, а сразу открыли огонь на поражение, будто в тире. Аскет повел стволом ИПК. Злоба и горечь сколыхнулись в душе. Он еще помнил, что значит быть на той стороне, глядя через прицел на имплантированных нелюдей. Но чувство черкнуло, как пуля на излете уже бессильное, несущественная, раздавленная прессом новой реальности. Сместив прицел.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 Драгоценные секунды на преодоление шаткого мостика. Аскет дал еще одну длинную очередь с расчетом, чтобы султаны разрывом хорошенько вспахали склон, не давая противнику огрызнуться огнем. Затем перекатом сместился вбок, меняя позицию. Выхватил из потрепанной разгрузки магазин для карташа, который всегда носил при себе. Ставил его в ИПК, переведя оружие в снайперский режим огня. В пятизоне нельзя уповать на удачу.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 Военные, ремесленники, освоившие некоторые приемы манипуляций с колониями скоргов. Все они именуют себя сталкерами. Но лишь единицы отваживаются проникать в глубь отчужденных пространств, встречаться один на один с превратностями пятизонья, вступать в схватки с техносом, добывая артефакты, энкапсулы, исследуя руины, подвергаясь ежесекундному риску. Психология настоящих сталкеров-одиночек необратимо меняется.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 сопровождая движение боевого механизма, открывшего огонь по его позиции. Посаженный на колесное шасси легкобронированный скаут, вооруженный скорострельной импульсной пушкой и фронтовым лазером, был избран сталкером в качестве объекта психологического воздействия на группу противника. Магазин ИПК, перезаряженный аскетом, содержал нестандартный цилиндрический боезапас. Он был снаряжен особым видом N-капсул,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 Подсознательно Дитрих полагал, что весь технос в радиусе нескольких километров уничтожен, либо обезврежен, хотя бы на время. Удары плазменных ракет, объемные взрывы и густо засеянные по площади генераторы электромагнитного импульса нанесли скоргам тяжелейший удар, открыв группам зачистки свободный доступ в опаснейшие из аномальных пространств пятизоне. Осматриваясь, он внезапно увидел аскета. Сталкера не задела его пулеметная очередь. Укрывшись по другую сторону нагромождения камней, обезопасив себя от флангового огня, он снайперским огнем выводил из строя боевые машины. нк апсулами стреляет», – догадался Дитрих. Один из скаутов, опрокинувшийся, изрешеченный снарядами скатился по склону и часто дымил у основания возвышенности. Четыре его собрата, только что расстрелявшие инфицированную машину,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 чувствовать, как кровь приливает к лицу от мгновенных мысленных ассоциаций. Словно призраки всех виденных на записях сталтехов, сейчас собрались вокруг, заглядывая в полные ужаса глаза командира спецгруппы, пялясь на него через полупрозрачное забрало, усмехаясь, шепча «Еще секунда, и ты наш!»